В печати, по радио, телевидению и в других органах массовой информации в капиталистических странах, как правило, даётся искажённый образ советского человека и советской действительности. Простой человек любой страны хочет сам увидеть советского космонавта, услышать его голос. Радостные чувства вызывают известия о приезде советского космонавта в социалистические страны. Трудящиеся этих стран гордятся своим могучим братом и другом, советским народом, его свершениями во имя мира и прогресса. 28 апреля. Тот день, на что Ту-104, стартовав из Внуково, взял курс на столицу Чехословацкой социалистической республики. На борту находился первооткрыватель космоса Юрий Гагарин, гость Центрального комитета Коммунистической партии Чехословакии. На Рузинском аэродроме нас ожидала огромная толпа встречавших. У здания аэровокзала стояли тысячи жителей. Советского космонавта встречали как национального героя, как друга, как брата, как самого близкого и родного человека представители той замечательной страны которая ценой жизни своих сыновей принесла чехословацкому народу мир, равенство и свободу. Впервый раз я был в Праге в мае 1945 года. Лётчики штурмовики авиационного корпуса, которым я командовал, свои последние боевые вылеты совершили в небе Чехословакии, сбросив бомбовый груз на гитлеровцев во имя освобождения братского народа. С тех пор прошло много времени. И снова я в Праге, в одном из красивейших городов мира. Здесь каждый камень рассказывает историю города, страны, историю многих веков горя, страданий, историю трудной борьбы за свободу и жизнь, за право говорить на родном языке, за право быть людьми. Великолепна Прага весной. В это время она как-то по-особенному преображается. Ярко-голубой блеск приобретает широкая лента Бултавы, ее берега покрываются молочно-розовой дымкой цветущих садов. В распустившихся сиреневых кустах и в буйной зелени деревьев утопают парки Грачан и Петржиния. Весенний день 28 апреля 1961 года Естественное убранство Праги дополнилось кумачёвыми стягами и яркими транспарантами. Улицы Праги запружены народом. Встреча героя космонавтики вылилась во всенародную манифестацию чехословацко-советской дружбы. После приёмов в пражском граде и короткого отдыха Юрий Гагарин отправился на один из крупнейших заводов столицы. И снова ураган приветствовал летел на встречу гостю. Выступая на заводском митинге, Юрий Алексеевич сказал: Когда меня спросили корреспонденты, где было жарче, здесь или в космосе, я сказал: Здесь жарче, ведь рядом миллионы горящих сердец. Директор завода передал Гагарину отлитую из металла статую лётчика. Символ любвичек и словацких трудящихся герою космоса, бывшему рабочему-летевчику. На следующий день, 29 апреля, чехословацкие газеты опубликовали сообщение о награждении передовиков труда по случаю праздника 1 мая. Правительство Чехословацкой социалистической республики удостоило советского космонавта Юрия Гагарина за великий подвиг высшего звания Герою социалистического труда Чехословакии. По торжественным заседанием в Пражском Кремле Юрий Гагарин получил золотую звезду героя. Эта награда показывает, что бессмертный подвиг Юрия Гагарина принадлежит не одним советским людям. Телки часов неумолимо отсчитывали время. Всего лишь один день смог пробыть Гагарин в Праге а сколько было приглашений, сколько людей ожидало его. После приема в Пражском граде и встречи с рабочими завода Юрий Алексеевич осмотрел достопримечательности Праги, побывал у памятника национального освобождения на горе Витков. Когда мы осмотрели старый город на возвышенности и спускались вниз, Юрий Алексеевич, любуясь красотами открывшейся панорамы, прошел вперед от нашей группы.